Как из автосалона, правда? Сергей Михайлович присвистнул турбо и вылобёнок. За любуисто, надо будет с провевело оплату потребовать за услуги мойки. Точно. Сквозь зубы процедил украинский, не отрывая глаз от массивного корпуса Range Rover'а. Вода стекала с него ручьями, на водяном мысле всплывшей на поверхность, на водяном мысле всплывшей на поверхность субмарине. Машина сверкала на солнце, сторонний наблюдатель, вероятно, сказал бы, что купание пошло джипу на пользу, а роллер вытянули на берег, достаив кустову УАЗа. Теперь машины стояли почти рядом, в каких-нибудь десяти метрах. По сравнению с черным джипом Провилова, загадочный УАЗ казался пришельцем из далекой галактики, космическим скитальцем. пробивавшимся сквозь ледяную межзвёздную пустоту такой невообразимо долгий срок, в сравнении с которым Р-11 Завров представляется едва ли не вчерашним днём. Украинки направился к джипу, стараясь скрыть волнение. Не его мало интересовало тело Плоншитова, которое, если, конечно, верить Поротасову, они могли обнаружить внутри. Кренский подозвал своих людей: "Осмотрите машину". Следующие пять минут тянулись для него, как и вечность. Ничего, Сергей Михайлович, он знал, что протасом врали. Знал, что вся его болтовня про сумку яйца выеденного не стоит. Более того, знал, что уже никогда ее не найдет. Можно было и не ездить на Десну, не тратить время, которого вечно в обрез. Закусив губу, украинский сам заглянул в машину. По полу салона перекатывалась вода. Он выглядел как новый. Ничего, еще раз посмотрите, — приказал украинский для очистки совести. Турба стояла рядом, из-под тишка посматривая на шефа. Когда запищал телефон, майор машинально положил ладонь на трубку. Однако на этот раз звонили не им, кто-то хотел поговорить с украинским. Путь к дороге занял у Андрея не менее получаса. И не мудрено. Он сделал хороший крюк, подобравшись к машинам со стороны скал. Выгнув голову из купета, мандура, как и предполагал, разглядел твоих бандитов, а рыжий спокойно покуливал, тормозивший на левое крыло бимера. В салоне микроавтобуса отрямал водитель. Тик-так, на счёт 3 прошептал Андрей, чувствуя знакомую пустоту в животе и мелкую вибрацию в коленях. раз пулигеха два он весь подобрался три и ко правой ноги разогнулась по рушине выбрасывая далеко вперёд а рыжий негромко всколькнул и выронил из арта сигарету водитель микроавтобуса обернулся на этот скорик и выпущенную андреем пулю ударил его точно в левый висок прошла от головы ударилась в лобовое стекло стекло лопнуло как колба с гореющим газом рука это было не слово, это была вспышка пули, на мгновение оглушившая его. А рана от пули ногая не была смертельной, но ну и не безделицей. Если бы Рыжий не растерялся, то наверняка прострелил бы бандура К счастью, он остался сидеть, громко пукнув и позабыв о нагане, заткнутом за ремень барюк. — Оружие на землю! — завопил Андрей, и Рыжий отбросил револьвер, словно тут был раскален до бела. — А теперь живо в машину, сука! Поскольку Рыжий медлил, Бандура хватил его пистолетом по черепушке, а Рыжий жалобно замычал. Вот там новение прогремел и выстрелил. Ощущение подткнувшей уже пострадавшей плечо со всулки заставило Андрея с воплем повалиться на колени. Падение спасло ему жизнь. Вторая пуля лишь оцарапала кушу на голове, улетев к морю. Андру упал на бок, рыча. Вместо сосульки вран теперь была раскалённая спица. Это было ещё хуже. Лёжа на асфальте, он наконец разглядел третьего бандита, очевидно отлучившегося по большой нужде. Бандит выскочил из зарослей, одной рукой целясь в Андрея, а другой придерживая малютье. Вандура надавил спусковой крючок, пуля поразила третьего в живот. Он упал, будто сноп соломы, и исчез из поля зрения. Наверное, вкатился в овраг. Пока Мандура стрелял, рыжий нагнулся за револьвером. Андрий увидел это из-под машины и выстрелил, надеясь, что попадёт рыжему в ногу или в руку. В следующий мгновение бывший вертухай корчился на земле, хватаясь за изувеченную щиколотку и вопя благим матом. Отбросив бесполезную теперь беретту, Андрей за шиворот поволок вертухая к машине. Живо внутрь, падла, а то я тебе ещё и яйца отстрелю. Затолкав Рыжего в салон, Андрей подобрал эволюбер и устроился за рулем БМВ. Так и теперь он посмотрел в сторону пансионата, чтобы убедиться. Сопровождавшаяся стрельбой схватка у машин не осталась незамеченной. Буня сообразил, что его обвели вокруг пальца, и заорал, созывая спортсменов, орыскавших по всем этажам. Те откликнулись не сразу — Однако вскоре полдесятка молодчиков уже несли через поле, словно бегущие кросс-солдаты. В план Бандуры этот кросс совсем не вписывался, он не собирался дожидаться финиша, а Андрей потянулся к замку зажигания. Пальцы натолкнулись на гладкий металл со скважиной для ключа посередине. «Где ключи, сука!» Страшным голосом осведомился Андрей, прекрасно понимая, что счет идет, На секунды и без замаха ударил Рыжего наганом по губам. — В продачке, наверное! — Рыжий схватился за рот. — Не бей, пожалуйста! Я кровью истекаю! — Если врешь, то в последний раз! — пообещал Андрей. Он хотел перебросить наган из правой руки в левую, но вовремя сообразил, что она выведена из строя. — Смотри сам! — приказал он. — И без фокусов застрыл! Он наблюдал, как трясутся руки Рыжего на ощупь и следующее отделение для перчаток. «Нога — Нога! — стонал Рыжий. «Ну — Ну! — торопил Бандура. — Ничего! — хрипло-каркнул Рыжий и судорожно сглотнул. Бардачок был пуст, как хранилище банка после визита медвежатника. Ствол ногада покачнушить, уткнулся рыжему в ногу. Погоди, погоди, защелчил рыжий. А не кажется, у меня в кармане всё достану. Погоди. "Вонно", выдохнул Андрей. Его палец надавил на собачку спускового крючка. Барабан провернулся со щелчком, подставив капсулу патрона к жало байка. А револьвер рявкнул, изрыгнув пламя, опалившая ткань на колене рыжего, а рыжий взвыл как сирена. "Ты ж, что ему сделаешь, вольно?" кричит гнида, рявкнул Андрей. А Рыжий вытащил из кармана связку ключей, украшенных фирменным брелоком БМВ, и руки тряслись, как под током. — Что ж ты делаешь? — замывал он. — Ноги! — засохни, Гурон, и еще какой финт выкинешь, пожалеешь, что на свет появился. А Рыжий, похоже, уже жалел, быстро теряя кровь. — Я умираю, твою мать! Ты мне артерию прострелил! Переднее сиденье было забрызгано кровью, а рыжий корчился в тишину дыша. Салон опьянoteй свиной кожей. Теперь напоминал бойню, а Андрей ставил колючий замок. Двигатель взревел, Бандура отпустил сцепление, и машина сорвалась с места, как ракета-носитель на Байконуре. По приближении к она расстоянии выстрелы спортсменов открыли ураганный огонь, но пули только древели в воздух и плючились о вековые кряжи скалы. Когда вы управляете любым маломальски исправным МВВ, схватывать на приёме, то есть не приходится. Андрей нажал на педаль, из-под задних колес повалил дым, разбрасывая гравий и виляя кормой, машина понеслась по дороге. «Ушел, гнида!» — хором орали спортсмены. Вскоре они обнаружили тела убитых товарищей и завопили еще громче. Дунья в отчаянии едва не рвал голосы, потом потянулся к рации докладывать об успехах Витрякову. «Леня, он ушел!» Выскозну падло, сам не пойму как, ещё и Берху ватова сбіднева вечугнал, на дорогу перекрывать. Ну, выслушав обещания ветрякова вступить с ним в весьма интимные отношения, буде утёр пот, сунул рацию в карман и вызверя установивши всех ворстерины этих спортсменов. Живого автобус, шелитесь уроды. Банггит и набились в Мицубиси, микроавтобус, покачиваясь на ресуррах, устремился в погоню. Впрочем, Хандри уже и в след пораздел.